Через полчаса раздался звонок в дверь. «Я у тебя чаще, чем дома появляюсь», упрекнул меня Кирьянов, стоя на пороге. «Если приехал, значит, дело срочное», предположил я. «Если не сказал мне об этом по телефону во время недавнего нашего разговора, значит, на тот момент ничего нового не произошло. Значит, новость ты получил недавно. А уж если приехал ко мне», То, полагаю, дело касается того, кого мы ищем. Призрачный убийца? Угадала. Тут и угадывать нечего. устало махнула я рукой. Проходи. Я ничьи гонять приехал, сказал Кирьянов и сделал нетерпеливый жест. Собирайся. Обнаружили машину, в которой уехала Воронцова. Через десять минут мы уже выезжали на дорогу. Как вам удалось? Не понимала я. Ой, не говори, сам удивляюсь. Помог один бдительный товарищ, который в тот момент, когда Воронцова садилась в машину, проходил мимо. При выезде там поворот на главную улицу, и он сделан очень неудобно, слепой, из-за бетонного забора. Вот водитель в тот поворот и не вписался, въехал в забор правым передним крылом и встал. Свидетель остановился, чтобы помочь там или что, но машина дала задний ход и все-таки уехала. «Не поняла, Вов». Как же все-таки нашли эту машину? Да тот мужик успел номер запомнить и тут же позвонил в ГИБДД. А те уж по ориентировке стали проверять городские стоянки. Никто и не надеялся, что машина с такой травмой и нужным нам номером там найдется. Кто владелец? Этого я не знаю, на месте выясним. А сама машина марки Мазда. Я не сразу сообразила, что о Мазде я уже слышала и совсем недавно. «Кто о ней вспоминал?» «А где, кстати, твой сосед?» спросил Кирьянов. «Дома остался? Ему же вроде нельзя подкидать Я тут же вспомнила слова Саши. «Я хорошо вожу, не сомневайся. У меня есть машина. Я оставил ее пока на платной стоянке. Ей ремонт нужен, ездить опасно. Старенькая Мазда, но верная мне. Каждую царапину на ней помню. Я ей даже имя дал». Зинка. Его фамилия Бремер, машинально произнесла я. И это его Мазда. Он о ней рассказывал. А сам он где? Ушел. Сказал, что вернется вечером. Как это ушел? Нахмурился Кирьянов. Куда ушел? Искать квартиру. Хочет съехать. Мы свернули на какую-то грязную улицу. По обе стороны от дороги стояли складские помещения, возле которых красовались пирамиды из старых покрышек. Сама же улица упиралась в широкие ворота. Кирьянов посигналил. «Откуда-то появился охранник, который после непродолжительного разговора с моим приятелем махнул кому-то рукой. Ворота открылись с жутким скрипом». Сюда свозили эвакуированный и бесхозный транспорт со всего Тарасова. Среди покореженных и заживо съеденных коррозией машин встречались довольно приличные экземпляры. Все они стояли близко от входа. Видно, все еще ждали своих нерадивых владельцев. Серебристая «Мазда» ожидала нас в самом дальнем углу. Она действительно была не новой, но хозяин тщательно за ней следил, и это сразу бросалось в глаза. «Крыло помято, краска на месте удара отсутствует», принялся перечислять подполковник. «Похоже, приложилось недавно, вроде наша тачка». «Саша называет ее Зинкой», сказала я. «Дал такое имя автомобилю, представляешь? Почему Зинка? Пусть это останется их тайной». Я обошла машину со всех сторон. «Я сказал оперативникам, чтобы салон не трогали», — произнес Кирьянов. «Знал, что ты захочешь осмотреть ее». «Спасибо». «Ну давай осматривай, пока тут только мы с тобой», — скомандовал Кирьянов. В салоне было душно. В нос ударил застоявшийся кисловатый запах. На салонном зеркале заднего вида болтался ароматизатор «Елочка». От него пахло клубникой. За то время, которое я провела рядом с Сашей, я успела заметить, что он совсем не аккуратист. Меньше чем за сутки он успел раскидать свои вещи по всему дому. Оставлял их там, где находился. Чашку с недопитым чаем я увидела рядом с тюбиком зубной пасты, а станок для бритья преспокойно отдыхал на подоконнике в комнате. Зарядное устройство обнаружилось обмотанным вокруг сахарницы. Уличную обувь Саша просто не умела оставлять возле двери. Она жила посреди коридора. В салоне Мазды меня встретила аналогичная картина. Заднее сиденье было завалено старыми газетами, под ногами катались пустые пластиковые бутылки. Сигаретные пачки, правда, складировались исключительно в бардачке, но и это мало походило на порядок. «Что там?» – спросил Кирьянов, открывая переднюю дверь с другой стороны. Что-то нашла? Поможешь? Помогу, тут же откликнулся он. А что ищем-то? Все, что не похоже на остальное. Он втиснулся в салон, стал перебирать все, что лежало на сиденьях и на полу. Загадили машину, уроды, заворчал он. Бедная Зинка, согласилась я. Взгляд упал на пепельницу, из которой торчало несколько окурков. Я осмотрела фильтры и не нашла ни намека, на следы от губной помады. Губы Воронцовой были ярко накрашены, и если бы она здесь курила, то я бы об этом узнала. Тань позвал Кирьянов, заглядывая под переднее пассажирское сиденье. Там что-то есть. Он вынул маленький пластиковый контейнер. Таких на полке любого магазина миллионы. Внутри контейнера нашлась вата. Самая обыкновенная, белого цвета. Кирьянов аккуратно приподнял ее на пару сантиметров, и из ваты выпал шприц с желтоватой жидкостью внутри. «Не трогай!» — скомандовал подполковник. «Я не знаю, что это такое». «Я и не собиралась». «Будем оформлять». Он тут же позвонил в отдел. «Я поняла, что мне опять придется удирать». «Скоро будут», — сообщил Кирьянов. «Как скоро?» «Да тут ехать всего ничего», — прикинул он. Тогда я закончу осмотр. И я снова полезла в салон. Все нужно было делать очень быстро. Я старалась обшарить каждый уголок, но ничего интересного в салоне не находилось. Ни документов, ни старых чеков, ни рекламных листовок. Только старые газеты, сваленные на сиденье. Я взяла одну из них в руки. Она была датирована июлем. Бросила ее к остальным. Уже покидая салон, решила еще раз осмотреть передние сиденья. Судя по отсутствию на них куч мусора, ими все же пользовались. Рука нырнула в щель между сиденьем и дверью. Пальцы вдруг наткнулись на что-то маленькое и крепкое это схватили. Я покинула салон задним ходом и, наконец-то, выпрямилась. На ладони лежала упаковка мятной жевательной резинки.